Глава 14 Продолжая искать библиотеку и Делла, Дилан кипел от злости. Он никак не думал, что эта девочка, Поппи, окажется такой дерзкой. Она говорила ему о брате так, словно знала их настоящих, как если бы именно их, а не персонажа, видела по телевизору. «Хорошо, что она предложила разделиться», — думал он про себя. «Она ничего не знает». «Не знает, что я...» Мысль остановилась, будто перед ним захлопнулась дверь. Извилистый коридор уходил всё дальше в дом и всё дальше от дневного света. Когда коридор резко повернул, мальчику показалось, будто темнота тянет к нему свои лапы. Пошарив в кармане, он вытащил телефон, поднял его повыше и включил фонарик. Бледный луч, осветил всего лишь несколько футов впереди, как будто здесь сгустились тени, как будто тени ожили. Он поискал на стене выключатель, но там ничего не было, кроме глянцевых обоев с синим рисунком, обрывавшихся в темноту. Когда Дилан остановился проверить сигнал связи, он уловил вдалеке какое-то движение. Послышался звук, напомнивший металлическое звяканье. «Дэл!» крикнул он. "Это вы?" От тёмной стены отделился расплывчатый силуэт и некто медленно пошёл ему навстречу. Дилан прищурился. У него лицо такой странной формы или это проделки темноты? Луч телефона упал на него, и Дилэн увидел, что это ребёнок, и на лице у него маска. Мальчик с лицом медведя. Чёрные глазницы уставились на него как будто под маской ничего не было, лишь бесконечная темнота. Дилану вдруг стало холодно, по коже побежали мурашки. Лодыжки мальчика в маске охватывали металлические наручники, соединенные короткой ржавой цепью. Острая боль пронзила затылок Дилана, и на глаза навернулись слезы. В глазах потемнело, в теле вспыхнула боль, такая же, как в тот раз, когда он скатился с лестницы, и мир вокруг казалось вновь поблег и стал каким-то отдалённым воспоминанием. Его вновь вернуло в гримерную на съёмку сериала, и здесь было темнее, чем среди теней Ларкспура. Голову словно разрезали тупым лезвием, и когда он коснулся затылка, между пальцев заструилась тёплая липкая жидкость. Он попытался закричать, но губы не слушались. Потом он понял, что он насквозь промок, и это течёт не только кровь. Он шагнул вперёд, надеясь найти лампу, до которой не мог дотянуться. А из тёмного угла комнаты к нему бросился дэш, и его лицо являло собой такую маску ужаса, с которой никакой медведь или кролик не могли бы сравниться. И вдруг взор Дилана очистился. Боль исчезла, он вновь был в коридоре в доме Ларкспур. Он пошатнулся и оперся о ближайшую стену, чтобы не упасть. Мальчик в медвежьей маске наблюдал за ним. «Помоги мне!» Слова сорвались с губ Дилана, прежде чем он успел их остановить. Медвежий мальчик отпрянул от него, шагнув назад. Дилан помотал головой, пытаясь прогнать странную слабость. Если этот мальчик тоже снимается в фильме ужасов, Дилан не может допустить, чтобы он распустил слухи ещё до того, как все остальные его увидят. Дилан, спотыкаясь, побрёл к мальчику, чтобы остановить его. «Подожди минутку», — он перевёл дыхание. «Я в порядке. Я ищу Делла». Но мальчик развернулся и бросился бежать. Пошатываясь, Дилан побрел за ним. Коридор был ужасно длинный. Он все не кончался и не кончался. Луч фонарика выхватил блестящие цепи наручников. Дилан слышал, как они звенят. «Постой!» — крикнул Дилан. «Мне надо с тобой поговорить!» Фигурка впереди метнулась вправо. Дилан побежал туда, где коридор поворачивал. Он смог различить хрупкую лестницу, поднимавшуюся во тьму. Наверху лестницы захлопнулась дверь. Ручка повернулась с щелчком, и отражённый от стен звук оглушил Дилана, словно жирная точка в конце длинной-длинной фразы. Перепрыгивая через две ступеньки, Дилан поднялся вверх. Добравшись до площадки, он схватил дверную ручку и потянул на себя. Дверь приоткрылась на несколько сантиметров, но затем что-то потянуло её с другой стороны. «Эй!» — крикнул Дилан, всем весом повиснув на ручке. «Я не хотел тебя напугать! Я только...» Дверь поддалась, и Дилан отлетел назад с такой силой, что проехался спиной до самых ступенек. Телефон рухнул где-то рядом, экраном вниз, и на площадке воцарилась почти непроглядная темень. Что-то выступило из-за двери, что-то тихо звякнуло, металлические наручники. Прямо над лицом Дилана послышалось приглушённое дыхание. Ш -ш -ш -ш -ш -ш. Дилану вдруг стало страшно шелохнуться. Мальчик подошёл ближе, деревянные доски скрипели под Диланом. Дилан закрыл глаза, надеясь, что его не увидят. Неужели этот мальчик тоже снимается в фильме? А если нет? Что он делает здесь, в Ларкспуре, и почему на нём маска? Дыхание послышалось ближе, уже в нескольких сантиметрах от лица Дилана. Дилан инстинктивно выбросил руки вперёд, чтобы оттолкнуть мальчика. Но руки не почувствовали препятствия. Они прошли сквозь воздух, очень холодный воздух. Дилан сел прямо и прижался к стене, слыша, как загремели удаляясь наручники. Дверь на площадке вновь захлопнулась с яростным треском. Дилан стал лихорадочно ощупывать пол. Вскоре он нашёл телефон и направил луч света на другой край площадки. Дверь исчезла. Дилан моргнул. «Дверь исчезла!» Там, где только что была дверная коробка, дверь тёмного дерева и металлическая ручка Теперь виднелась лишь стена, всё с теми же готическими обоями, с синим рисунком. «Это, наверное, чья-то шутка», — подумал он. «Всё здесь должно быть чья-то шутка». Дилан достаточно водил за нос других, чтобы понять, что теперь смеются над ним. Он попытался встать, голова кружилась. какой-то миг затылок обожгло болью, и он испугался, что видение гримерное вернётся. Но он сосредоточился на стене, и жуткое чувство исчезло. Его руки дрожали, когда он приблизился к месту, где только что была дверь. Фонарик замигал. «Если это шутка», — подумал он, — «почему тогда сердце колотится так, что вот-вот выпрыгнет из груди?» Дилан с опаской коснулся стены там, где была дверь. Затем постучал. Стена казалась сплошной. Он осмотрел ее всю, ожидая увидеть просвет или трещину. Что угодно, что разрушало бы искусно созданную иллюзию. С такими маги выступают на сцене. Но ничего не обнаружил. Потом повернулся и, прислонившись к стене спиной, направил луч фонарика на узкую лестницу. Может быть, мальчик успел ускользнуть? Может быть, он ждет его там, внизу, прямо за углом? Может... Стена словно прогнулась под его весом, смягчилась, как подушка, призывая погрузиться в сон, маня расслабиться и отдаться во власть сновидений. Дилан отпрыгнул и уставился на стену. К своему ужасу он увидел собственный силуэт, отпечатавшийся на обоях, словно это была не стена, а мягкий воск. Отпечаток походил на его тень или тень мальчика в маске, и он безмолвно молил Дилана вернуться, будто бы жаждал нового долгого объятия. Дилан повернулся и бросился вниз по ступенькам, не оглянувшись, даже когда за его спиной в темном коридоре и неведомых комнатах за ним раздался щелчок замка и скрип петель.